Дружба. Грустный, но спокойный голос перебивался знакомыми звуками. Банан мысленно старался собрать пазл в цельную картину того, что произошло ранее. Но кинолента воспоминаний обрывалось на середине битвы с боссом. Открыв глаза, игрок посмотрел на костер, что находился всего в метре от его лица. «Вот что меня грело!» Подняв глаза от костра выше, он напоролся взглядом на львиную морду отчего тело его резко дернулось назад, ударившись о бревно, лежащее позади. Тихо уйкнув, банан привлёк внимание всех, кто находился рядом. «Хозяин, вы очнулись!» Сана, бывшая в человеческом обличии, вскочила с места и тут же подбежала к игроку. Зверолёт поднялся, протягивая руку белобрысому. Уже сидя около костра и попивая чай, Мужчина вспомнил, что видел этого льва во время прогулок по рынку, в компании с огненной девочкой, но все еще не знал, как начать разговор, чтобы получить хоть какие-то ответы. Благо, зверолюд решил проявить инициативу. — Дорогая, ты как себя чувствуешь? Никогда не слышал, чтобы кто-то терял сознание в игре. Сонное колдовство работает максимум несколько минут, а мы тут уже часов пять пережидаем. — Я в порядке, только ничего не понимаю. Вы спасли меня? — Ну, разве это можно назвать спасением? Ты лежал недалеко от ручья, а рядом с тобой бегал твой фамильяр, просивший помощи, чтобы тебя перенести. А я все равно уже собрал нужные материалы. Так что времени свободного было много. Банан положил руки на свои колени, опустив голову. Чувство стыда, смешанное со слабостью, не давало ему никак ответить. «Даже поблагодарить того, кто ему помог». Но чувства Саны были иными. Схватив зверолюда за руку, она произнесла «Вы помогли. Вы хороший». «Да все в порядке, Саночка. Я его принес, а сам все равно занимался ремеслом». Указав своей свободной лапой на несколько металлических слитков, лежащих возле бревна, лев довольно покачал головой. «Стану великим оружейником» и все гильдии захотят меня к себе. А я, так уже быть, старых знакомых не забуду. Мое имя Варн. Запомните его, чтобы получить скидку. Посмеявшись, Варн стукнул по дереву, на котором сидел, и посмотрел на игрока, который все еще находился в легком смятении. Оцифрованный открыл меню игрока и посмотрел на уровень восемнадцатый. Удивленно переключив вкладку, он вошел в древо навыков, смотря на способность пожиратель, необычно переливавшуюся, словно призывающую на себя кликнуть. При нажатии на значок панель переместилась вбок, раскрывая дополнительное древо к этой способности. А «Вам доступно улучшение способности пожиратель. От начального значка в три стороны шли нити, указывающие на улучшение, словно специализация». Демонический контроль. Выслились сущностью пожирателя, умело контролируя свое сознание при активации жажды крови и пожирателя. Увеличивает параметры ловкости на 20%. Увеличивает параметры физической защиты на 20%. Чувство зверя. Хищник внутри вас пробудился, улучшая ваше восприятие на все 200%. Вы способны уловить даже мельчайший запах. Услышать шорох в радиусе километра, а вашему зрению позавидует даже ястреб. Улучшение скорости передвижения на 40%. Жадность. Кровь вызывает у вас лишь еще большее желание крови. Чем больше ран у противника, тем сильнее ваши параметры. 1% отсутствующего здоровья противника от общего равен 2% увеличения ваших параметров силы, ловкости и скорости атак. Выбор должен был сделать только один, после чего остальные два пути будут закрыты для дальнейшего развития. И если бы можно было узнать, что будет дальше у каждого навыка, возможно, принять решение было бы гораздо проще. Наличие контроля над сущностью пожирателя могло принести лишь сплошные минусы, ведь добровольно отрывать куски сырого мяса, чтобы съесть их, было крайне отвратительно и пугающе. Но также было ужасно страшно не контролировать свое тело. Повышенная чувствительность ко всему была фаворитом. Это давало контроль над территорией, улучшало работу в команде как с походами в подземелье, так и в боях гильдии. А последнее пугало больше всего. Потеря контроля с усилением силы из раза в раз в зависимости от ран противника. С такой способностью можно было терять контроль над собой при входе в подземелье, и возвращаться в чувство только на выходе из него. Возможность полностью пройти все одному, да еще и не терять здоровье из-за пожирания мяса. Выбор был крайне сложный. Но тут его прервало уведомление о предложении дружбы от Варна. Приняв его, мужчина скрыл панель. «Прости, что отвлекся невежливо с моей стороны. Просто поднял несколько уровней до того, как потерял сознание, и вот стараюсь разобраться с этим». «Да не переживай!» Твоя спутница, на удивление, интересный собеседник, словно не со способностью общаясь, с реальным игроком. Да, она уникальная, искусственный интеллект на уровне. Слушай, дружи, ты в гильдии состоишь, как я вижу. Могу ли я вступить к вам от лица ремесленника? Мне нужна мастерская, которая есть в каждой гильдии, чтобы прокачивать свои навыки. Взамен я буду чинить и улучшать вашу броню и оружие. На данный момент я могу заниматься оружием до 50 уровня и броней до сорокового, но это не предел. Судя по тому, что удивления не последовало, аксессуар скрытия работал как надо, поэтому Банан не боялся раскрытия своего класса. Но и решать, может ли зверолюд вступить в гильдию, он не мог. Я поговорю с лидером, Варн. Просто вся гильдия — это реальные друзья, которые собрались вместе для походов. Но думаю, что личный ремесленник в команде — это огромный плюс. Но я, скорее всего, не один буду. У меня есть подруга, которая недавно покинула крупную гильдию. Она крутейший маг, огромного уровня. Вспомнив ту девочку, что поджигала сигарету, зверолюду, мужчина усмехнулся. Он открыл панель гильдии и посмотрел на значок онлайн. Джокмастер 30 был в сети. «Неужели прошло пара дней с тех пор, как игрок ушел на... по заданиям?» Приложив палец к уху, Белабрыс и прокашлялся. Джук, лидер. «На связи?» «О, банан, доброе утро. А ты где?» «Искал тебя по всему дому». Я задание выполнял. «Слушай, тут два игрока хотят вступить к нам в гильдию. Ремесленник, который может делать броню и оружие, а также высокоуровневый маг. Что скажешь?» Куда ты влез? Что наткнулся на таких людей? Долгая история. Раз ты предлагаешь это сам, значит, не переживаешь о своей проблеме. Веди их к нам, надо лично познакомиться. Так точно. Убрав палец от уха, игрок почесал затылок, смотря на Варна. Тот же заметно паник, считая, что ему выдали отказ. Но банан лишь шлепнул льва по огромному плечу. Пошли в гильдию. Когда твоя подруга зайдет? Она в игре. Просто сейчас в данже, фармит свитки магии». Я и скину координаты. Свернув лагерь, они использовали камни возвращения, оказавшись рядом с таверной, откуда и началась вся эта дорога. В голове банана все еще крутились варианты прокачки, в зависимости от которых он внесет очки характеристик. До гильдии было рукой подать. И уже направляясь туда, зверолед что-то писал в своей панели — Самым удобным было то, что никто не видит твою панель, поэтому никак не проверит прокачку, инвентарь и прочее. С этими размышлениями они подошли к зданию гильдии, возле дверей которого стоял Джук в забавной белой майке, которую обычно носят отцы после работы. Заметив приближение игроков, он поднял руку, приветствуя: "Йо, банан! Это и есть твой друг, а где еще один? В пути." — Она в каком-то данже фармит. — А, так это девушка маг. Интересно. Открывая двери, лидер впустил товарищей в дом, отдельно приветствуя зверолюда. Присев за стол, танк изучающе смотрел на банана. — Ты апнул восемнадцатый уровень? — Значит, мы можем отправляться в ЖН? — Ага, теперь точно можем. Переведя взгляд на Варна, лидер с широкой улыбкой шлепнул рукой по столу слегка напугав сану, вылетевшую в этот момент из волос игрока и приземлившуюся на стул. — Ремесленник! Это отлично! Я кидаю тебе приглашение. Мастерская находится в подвале в отдельной комнате. Она использовалась у нас под склад, поэтому нужно будет в ней убраться. Надеюсь, банан тебе поможет в этом. — Кто бы сомневался! После обряда принятия льва в гильдию игроку пришло уведомление. В гильдию наглые псы вступил новый игрок — Варн. Открыв панель, дабы убрать уведомления, мужчина вспомнил о том, что все еще не совершил главный выбор для своей основной способности. Времени до похода в данж было достаточно, поэтому, закрыв панель, Белобрыс и вздохнул. Пока они сидели за столом, обсуждая то, как познакомились, в двери гильдии раздался стук, вскочив со своего места, Сана, как довольный ребенок, побежала открывать. Повернув ручку, она распахнула дверь, за которой стояла девушка, ростом чуть выше, чем сама Сана. Зверолюд заметно подобрел, поднимаясь со стула и приглашая свою знакомую войти. Эвелина. Девяносто первый уровень. Класс расщепитель. Джук и Банан замолчали, глядя, как девушка проходит к ним и садится за стол, довольно сложив руки на деревянной поверхности. Лидер стоял как вкопанный, еле шевеля губами, но все же смог выдавить из себя. — Ты оцифрованная, расщепительница Эвелина из гильдии драконов. Банан невольно подавился собственной слюной, стараясь не издавать и звука, но наоборот лишь привлек к себе внимание, отчего даже Сана слегка похлопала его по спине. — Да, это проблема для вступления в вашу гильдию? — Но зачем вам? Вы же в топовой гильдии, топовый игрок, это же... Я даже сказать ничего не могу. Девушка поправила волосы, вздыхая, словно обиженная. Из ее носа вырвались небольшие вспышки огня, будто бы у быков из мультиков, но все было иначе. Я покинула гильдию по личным причинам. У меня нет желания вновь продолжать гонку за рейтинг. Пришла сюда только из-за своего друга. Обещаю, что проблем не доставлю. «Скажу иначе. Мы не против того, чтобы принять тебя, но у меня такое чувство, словно мы холопы, и в свой клоповник приглашаем королеву. Надеюсь, такая аналогия уместна?» Раздался радостный смешок сначала от Саны, которая, возможно, даже не поняла слов Джука, а потом уже и от Велины. Она кинула запрос «Дружбы лидеру и банану», показывая, что готова вступить в гильдию, и тут же получила приглашение на вступление». Гильдия наглых псов приняла всего двух новых членов, но сил стало в несколько тысяч раз больше. Поднявшись с места, игрок направился в подвал, до последнего провожая взглядом девушку. Его сердце сжималось от непонятного волнения, будто бы его кто-то поймал за руку, после чего уничтожил код вместе с его существованием. Десятка оцифрованных входило в списки, которые могли просматриваться всеми игроками. Открыв ленту игровых новостей, мужчина заметил то, что и ожидал. Одна из десятки оцифрованных, Эвелина Расщепитель, покинула гильдию драконов и исчезла с наших новостных радаров. Говорят, она занялась игрой со своим другом и не собирается никуда вступать. Эвелина Расщепитель, бывшее лицо гильдии драконов, покинула их ряды, тем самым упустив рейтинг гильдии. Теперь существует лишь девять крупных гильдий, в которых есть оцифрованные. Из-за ухода Эвелина из драконов рейтинг гильдии упал. Акции стали падать стремительно быстро. Шум поднялся ужасный. Но ни одной новости о том, что она перешла в другую гильдию, не было. Ее нахождение здесь могло привести к раскрытию всего плана. Но благо псы поймут, почему банан покинет гильдию, если это потребуется. Подойдя к мастерской, игрок что-то недовольно пробубнил, понимая, что работы будет достаточно много. В комнате было множество коробок, заполненных кучей различных материалов, принесенных из данжей, и артефакты сомнительного качества. Почему-то никто не желал их продавать, рассчитывая на то, что все может пригодиться в будущем. А теперь у них свой ремесленник. Так что, возможно, это было правильным решением. Подняв одну из коробок, мужчина понес ее в сторону, когда в подвал спустился зверолюд. «Наверное, я виноват, что не предупредила Бовелиня. У вас двоих была очень необычная реакция. Словно вам не важна сила игрока. Другие бы облизывались, желая получить ее в свои ряды». «Возможно. Как я и сказал, это гильдия друзей. Но самое главное, почему она покинула свою гильдию. Это долгая история. Но у все равно есть чем заняться, поэтому я расскажу». Все началось задолго до игры когда мы с Эвелиной находились в больнице. У нас двоих диагностировали схожую болезнь с нарушением выработки антител. А мы сильно подружились, ибо около года провели в одной палате. Одинаковые лекарства, процедуры — все это ежедневно сплотило нас. Но ее организм стал сдаваться. На моих глазах ей становилось все хуже, и вот пришли люди из Лайврейк. Я пообещал, что буду с ней в игре, Но моя болезнь затянулась на длительное время. Она успела стать важной шишкой в гильдии. И когда пришел я, она решила уйти, ибо там было все не так радужно, как кажется всем со стороны. Теперь мы здесь. Так что, надеюсь, мы подружимся».